Глава девятая. Мартин Иден возвратился из плавания. Любовь гнала его в Калифорнию. Когда деньги его иссякли, он нанялся матросом на шхуну, отправлявшуюся на поиски сокровищ. Восемь месяцев напрасных усилий, и Соломоновы острова стали свидетелями бесславного конца экспедиции. В Австралии с командой рассчитались, и Мартин тут же нанялся на корабль, идущий в Сан-Франциско. За эти восемь месяцев он немало заработал, так что теперь очень нескоро надо будет опять выйти в море, да еще и сумел много заниматься и много прочесть. Учение давалось ему легко, и эту способность поглощать знания подкрепляла неукротимость духа и неукротимость любви к Руфи. Он взял с собой грамматику, читал и перечитывал ее опять и опять, пока его не неперегруженный знаниями мозг не овладел этой премудростью. Он подмечал, как грешат против грамотности его товарищи по плаванию, и всякий раз мысленно поправлял их неуклюжие выражения и повторял про себя уже по всем правилам. Он радовался открытию, что ухо его становится чувствительным к ошибкам, что у него появляется некое грамматическое чутье. Искаженное слово, неверное произношение резали ему слух, как фальшивая нота. Но пока еще такая фальшивая нота нередко вырывалась и у него самого. Научиться всем этим новшествам сходу он не мог. Несколько раз подряд, проштудировав грамматику, Мартин взялся за словарь и каждый день выучивал по два десятка новых слов. Оказалось, эта задача непростая. И стоя вперед смотрящим или за штурвалом, он упорно повторял слова из все удлиняющегося списка, их произношение и значение, и от этого неизменно клонило в сон. «Вряд ли!» «По зрелом размышлении!» «Оставляет желать лучшего!» Эти и иные выражения он шепотом повторял, стремясь привыкнуть к языку, каким разговаривала Руфь. «Их, их, а не ихний!» «Что-то, что-то, а не что то «Настойчиво, тысячи раз твердил он!» И с удивлением стал замечать, что начинает разговаривать правильнее, чем сам капитан с помощниками. И господа из кают-компании, охотники за сокровищами, которые финансировали экспедицию. Капитан был норвежец с тусклыми глазами. У него не весть откуда оказалось собрание сочинений Шекспира, которое сам он и не думал читать. И Мартин стал стирать на капитана, а взамен получил доступ к драгоценным томам. И так он погрузился в шекспировские драмы, так легко запечатлелись у него в памяти многие места, которые особенно пришлись по душе, что одно время весь мир стал ему представляться елизаветинскими трагедиями и комедиями, и даже думать он начал белыми стихами. Это оттачивало слух и давало прекрасное представление о богатстве родного языка. Вдобавок, это познакомило со многим, что устарело и вышло из употребления. Восемь месяцев были проведены с толком, и мало того, что Мартин приобщился к правильной речи и высокому строю мыслей, он многое понял в себе. Рядом со скромностью, ведь он так мало знает, в нем теперь была уверенность в своей силе. Он чувствовал, что резко отличается от товарищей по плаванию, и у него хватало ума осознать, что разделяет их скорее не уже им достигнутое, а то, чего он еще способен достичь. Что смог он, смогли бы и они. Но что-то зрело бродило в нем, подсказывая, что он может больше, чем уже сделал. Несказанная красота мира томила душу. Вот если бы Руфь была здесь, разделить бы это с ней. Он решил, что опишет ей красивейшие уголки океания. Творческое начало вспыхнуло в нем, побуждая воссоздать эту красоту. И не для одной Руфи, но для многих людей. И тут в неслыханном блеске его озарила великолепная мысль. Он станет писателем. Люди увидят, услышат, ощутят мир и его зрением, слухом, его сердцем. Он станет писать все, что угодно, о событиях вымышленных и подлинных, стихи и прозу и, как Шекспир, пьесы. Вот дело жизни, вот она возможность приблизиться к Руфе. Писатели-титаны мира. И уж, конечно, они будут получше мистеров-баттлеров. Пускай даже у утехает тридцать тысяч годового дохода. И стоит им захотеть, они сразу станут членами Верховного Суда. Едва родившись, мысль эта овладела им. И весь обратный путь в Сан-Франциско был как сон. Он опьянел от своего нежданного могущества. Ему казалось, что для него нет ничего невозможного. Посреди пустынных просторов океана перед ним отчетливо вырисовывалось будущее. Лишь теперь он впервые ясно увидел Руфь и ее мир. Мир этот возник перед его мысленным взором воплоти. Можно было и так, и эдак повернуть его и хорошенько разглядеть. Многое оказалось смутно, расплывчато, но Мартин увидел целое, а не подробности — и еще увидел, как этим миром овладеть. Писать! Мысль эта разгорелась в нем. Он начнет как только возвратиться. И первым делом опишет путешествие охотников за сокровищами. Продаст рассказ какой-нибудь Сан-Франциской газете. А Руфи ничего не скажет. И она вдруг увидит его имя напечатанным, и удивится, и обрадуется. Он будет писать, а учиться не бросит. «Ведь в сутках 24 часа. Он непобедим. Он умеет работать, и никаким крепостям перед ним не устоять. Ему больше не придется плавать простым матросом». И тут в его воображении промелькнула паровая яхта. «Есть писатели, у которых свои паровые яхты. Конечно, тут нужен разгон», — предостерег он себя. «Хорошо, если поначалу удастся заработать столько, чтобы можно было учиться дальше». А потом пройдет время, много ли мало неизвестно, он выучится, подготовится и напишет замечательные вещи. И его имя будет у всех на устах. Но куда важней, несравнимо важней, важней всего на свете, он покажет, что достоин Руфи. Слава — это прекрасно, однако великолепная мечта его родилась ради Руфи. Не славы он ищет. Он просто без памяти влюблён. Он приехал в Окленд с туго набитым кошельком. Поселился в той же коморке у Бернарда Хиггенботтема и засел за работу. Даже не дал знать Руфи, что возвратился. Решил пойти к ней, когда напишет очерк про охотников за сокровищами. Отложить встречу с ней было не так уж трудно. В нём пылала яростная жажда творчества. К тому же очерк приблизит к нему руфи Много ли надо написать, он не знал, но сосчитал, сколько слов на развороте воскресного приложения к Сан-Францискому наблюдателю, и решил так держать. За три дня, работая как бешеный, он закончил повествование, старательно, покрупнее для разборчивости переписал его, и тогда узнал из пособия по стилистике, взятого в библиотеке, что существуют на свете абзацы и кавычки. Прежде он ни о чем таком не задумывался и тотчас принялся заново переписывать свое сочинение, поминутно справляясь с пособием. И за один день узнал о том, как строить рассказ больше, чем средний школьник узнает за год. Переписав свой очерк во второй раз и тщательно свернув трубочкой, он наткнулся в какой-то газете на советы начинающим авторам. И оказалось, что рукописи «Ни в коем случае нельзя сворачивать трубочкой, а писать следует на одной стороне страницы». Он же нарушил оба эти правила. Из той же заметки он узнал еще, что крупные газеты платят не менее 10 долларов за столбец, и когда переписывал рукопись в третий раз, утешался, умножая 10 столбцов на 10 долларов. Получалось все время одно и то же. «100 долларов! Повыгодней!» чем плавать матросам. Не эти бы промахи, на всё про всё ушло бы три дня. Сотня долларов за три дня. В море он бы их заработал за три месяца, а то и поболе. Экая глупость, мотаться по морям, если можешь писать, порешил он, хотя деньги сами по себе ничего не значат. Они тем ценны, что дают свободу, позволяют купить приличную одежду, а всё это приблизит его, и очень быстро — к тоненькой бледной девушке, которая перевернула всю его жизнь и вдохновила его. Он запечатал рукопись в большой конверт и адресовал ее редактору Сан-Франциского наблюдателя. Ему представлялось, будто все, что присылают в газету, немедленно печатается, и, послав рукопись в пятницу, он надеялся в воскресенье увидеть свое творение на страницах газеты. Отличный способ оповестить Руфь, что он вернулся. Тогда в воскресенье, во вторую половину дня, он позвонит ей и увидит ее. А меж тем его уже занимала новая мысль, и он гордился, что она такая здравая, разумная и скромная. Он напишет приключенческую повесть для мальчишек и отошлет в спутник юношества. И он пошел в публичную библиотеку посмотреть комплекты спутника юношества. Оказалось, повести с продолжением печатаются там обычно в пяти номерах. Около трёх тысяч слов в каждом. Были и такие, которые печатались даже в семи номерах. И он решил писать именно такую. Однажды он нанялся на китобойное судно, направлявшееся в Арктику. Плаванье должно было продлиться три года, но уже через полгода всё кончилось кораблекрушением. Одарённый живым, подчас необузданно пылким воображением, Мартин, однако, всему предпочитал доподлинную правду и хотел писать о том, что знает. Охоту на китов он знал, и, основываясь на этом знании жизни, принялся сочинять приключения двух мальчишек, своих героев. пустячная работа» — решил он в субботу вечером. В тот день он закончил первый кусок в 3000 слов, чем позабавил Джима. Зато Хиггенботтем весь обед зловно извил насчет писаки, который завелся в их семействе. Мартин же с тайной радостью представлял, как зять захлопает глазами, когда раскроет поутру воскресный выпуск наблюдателя и увидит очерк про охотников за сокровищами. В то воскресенье он с позаранку был уже у входной двери и лихорадочно перелистывал газету. Перелистал еще раз, очень внимательно, потом сложил и оставил там, где взял. Хорошо, хоть никому загоди не сказал про свое сочинение. Наверное, ошибся в расчетах, Написанное не так-то быстро попадает на страницы газеты, решил он, поразмыслив. Притом в его сочинении нет таких уж свежих новостей. И, скорее всего, редактор прежде напишет ему об этом. После завтрака он опять засел за повесть с продолжением. Слова так и лились, хотя он нередко отрывался, искал в словаре значение слова или заглядывал в учебник стилистики. А уж заглянув, Часто при этом читал и перечитывал какую-нибудь главу, не больше одной за раз. И утешался тем, что пока он испишет то замечательное, что в себе чувствует, он, во всяком случае, набивает руку в искусстве строить сочинения и учится додумывать и выражать свои мысли. Он трудился до темна. Потом отправился в читальню и до самого закрытия, до десяти часов, вдумчиво читал журналы и еженедельники. Такую он себе составил программу на неделю. Каждый день писал 3000 слов и каждый вечер с пристрастием изучал журналы, раздумывая над рассказами, очерками и стихами, по мнению редакторов, годными для печати. Одно было несомненно. Он может писать не хуже всего этого великого множества писателей. «Отдайте только срок, и он напишет так, как им и не снилось». Прочитав в книжных новостях заметку о гонорарах журнальных авторов, он обрадовался не столько, что Киплинг получал доллар за слово, сколько тому, что первоклассные журналы платят не меньше двух центов за слово. «Спутник юношества» — несомненно первоклассный журнал. А стало быть, за 3000 слов, которые он написал в тот день, он получит 60 долларов. в «Плаванье столько заработаешь за два месяца». Вечером в пятницу он дописал последнюю часть. Всего получилось 21 тысяча слов. По два цента за слово получается 420 долларов. Неплохо за неделю работы. Столько денег сразу у него сроду не было. Не придумаешь, на что их все и потратить. Он напал на золотую жилу. Из нее можно черпать и черпать. Он купит еще одежды, подпишется на разные журналы, Купит десятки справочников, а то ходи каждый раз в библиотеку. И все равно большая часть, 420 долларов, останется неистраченной. Он не знал, как тут быть, пока не додумался нанять прислугу Гертруде и купить Мэриан велосипед. Он отправил пухлую рукопись спутник юношества и, задумав очерк о ловле жемчуга, в субботу после обеда пошел к Руфи. Он заранее позвонил по телефону, и она сама встретила его в дверях. И опять ее обожгло жаркой волной. Таким все в нем дышало здоровьем. Казалось, эта жаркая сила разлилась по всему ее телу, и рувь затрепетала. Мартин взял ее руку в свои, заглянул в ее голубые глаза и вспыхнул. Но за восемь месяцев под солнцем лицо его стало совсем бронзовым, и этот свежий загар... «Скрыл краску на щеках, но не скрыл полосу на шее, натертую жестким воротничком». Красный след позабавил Руфь, но едва она заметила, как Мартин одет, смеяться расхотелось. Костюм сидел отлично. Первый его костюм от портного И, казалось, Мартин стал стройнее, лучше сложен. К тому же кепку заменила мягкая шляпа. Руфь велела ее надеть» и с одобрением отозвалась о том, как он теперь выглядит. Она уж и не помнила, когда так радовалась. Эта перемена — дело ее рук. Тут есть чем гордиться. И она, конечно, конечно же, будет помогать ему и дальше. Но самая серьезная перемена произошла в его речи. И именно это было ей всего приятнее. Он стал говорить не только правильнее, но и непринужденней. И его словарь стал много богаче. Однако стоило ему разволноваться или увлечься, и он опять ошибался в произношении слова, неправильно строил фразу. И случалось, смущенно запинался, вставляя в разговор лишь недавно выученное слово. Но при этом речь его не только стала непринуждённее. Руфь с удовольствием отметила, как свободен, остроумен ход его мысли. Именно весёлые шутки, способность добродушно подтрунивать и сделали его любимцем в своём кругу. Но раньше он не находил нужных слов, не умел правильно выражаться, а потому и не мог проявить эту способность при Руфе. Он еще только начинал осваиваться, чувствовать, что он не вовсе чужак здесь. Но был очень осторожен, намеренно осторожен. Предпочитал, чтобы веселый и легкий тон задавала Руфь. А сам, хоть и не отставал, не осмеливался ее опережать. Он рассказал, чем был занят, поделился своими планами зарабатывать на жизнь писательством и учиться дальше. Но к немалому его разочарованию руф этого не одобрила. Его план не слишком ей понравился. «Видите ли», — откровенно сказала она, «писательство должно быть профессией, как и все остальное». «Я, разумеется, в этом не очень сведуща. Я лишь высказываю общепринятое мнение. Разве можно стать кузнецом, не проучившись этому ремеслу три года, или, кажется, пять. «Писателям же платят много больше, чем кузнецам, и, должно быть, очень многие хотели бы писать, пробуют стать писателями. Ну, а может быть, я как раз для того и создан, чтобы писать?» — допытывался Мартин, втайне ликуя, что так ловко подбирает слова. И вся эта сцена, самый дух ее — Тотчас высветились на широком экране воображения рядом с другими сценами его жизни, сценами грубыми, жестокими, пошлыми, мерзкими. Вся эта пестрая мозаика мигом вспыхнула перед ним, не прервав беседу, не нарушив спокойное течение его мыслей. На экране воображения он увидел себя и милую прелестную девушку. Они сидят напротив друг друга и беседуют на правильном языке в комнате, полной книг и картин, где все так изысканно и культурно. Все озарено ярким светом незыблемого великолепия. А по обе стороны тянутся, отступая к отдаленным краям экрана, совсем иные, уродливые сцены. Каждая отдельная картинка, и он, зритель, волен разглядывать любую. Он видел их сквозь медленно плывущие пряди и клубы зловещего тумана что и стаивал в лучах ярко-красного слепящего света. в вот бою у стойки пьют обжигающее горло виски. Слышны непристойности, грубая брань. И сам он тут же с ними пьет и сквернословит заодно с самыми буйными. Или сидит за столом под коптящей керосиновой лампой и стучат, звенят монеты, и карты переходят из рук в руки. Вот он на полубаке со сквиханы, голый по пояс, Сжав кулаки, без перчаток бьется в знаменитой схватке с рыжим Ливерпулем. А вот треклятая палуба Джона Роджерса. То самое утро, когда они попытались бунтоваться. Помощник капитана в предсмертных муках судорожно дергается на крышке грузового люка. Револьвер в руках капитана изрыгает огонь дым, а вокруг теснятся разъяренные матросы. Их лица искажены ненавистью. Они отчаянно богохульствуют и падают под выстрелами. И опять перед Мартином та главная картина, спокойная, чистая, освещенная ровным светом, где среди книг и картин сидит Руфь и беседует с ним. Вот и фортепиано, на котором она потом будет ему играть, и до него доносится эхо его же тщательно выбранных, правильно произнесенных слов. Ну а может быть, я как раз для того и создан, чтобы писать? Но даже если человек как раз для того и создан, чтобы стать кузнецом, — со смехом возразила она, — я не слышала, чтобы кто-нибудь стал кузнецом, не обучившись этому ремеслу. — А что вы мне посоветуете? — спросил он. — И не забудьте, я чувствую, у меня есть способность писать. Не могу объяснить, просто знаю, есть у меня эта способность. Надо получить солидное образование, — был ответ. «Независимо от того, станете ли вы в конце концов писателем. Какое бы поприще вы ни избрали, образование необходимо, и при том не поверхностное, не бессистемное, вам бы следовало закончить среднюю школу». «Да», — начал он, но она перебила, да сказала то, о чем не подумала сразу. «При этом вы, разумеется, могли бы продолжать писать». «Пришлось бы», — хмуро сказал он. «Почему?» Она взглянула на него немало озадаченная. Ей не слишком приятно было, что он упорствует в своей затее. «Потому что, если не писать, не будет и средней школы. Мне надо на что-то жить и покупать книги и одежду». «Совсем забыла», — засмеялась она. «Но зачем вы не родились с человеком со средствами?» «Лучше крепкое здоровье и воображение», — ответил он. «Набитая машина дело хорошее». — Да ведь человеку этого мало. — Не говорите, набитая мошна! — воскликнула Руфь с милой досадой. — Это вульгарно, ужасно! — Мартин побагровел. Да, — Да-да, верно! — заикаясь, пробормотал он. — И, пожалуйста, поправляйте меня каждый раз. Я... я с удовольствием. Теперь уже она запнулась. — В вас столько хорошего! Я хотела бы, чтобы вы избавились от недостатков. И тотчас он обратился в глину в ее руках и так же горячо желал, чтобы она лепила из него что хочет, как она желала перекроить его наподобие своего идеала мужчины. И когда она заметила, что время сейчас для него удачное, вступительные экзамены в среднюю школу начинаются в следующий понедельник, он сразу же сказал, что будет их сдавать. Потом она играла и пела ему, а он глядел на нее с тоской и жадностью, упивался ее прелестью и дивился, что ее не слушают сейчас, не томятся по ней сотни поклонников, как томился по ней он. Глава 10 Тот вечер он остался обедать, и, к удовольствию Руфи, произвел благоприятное впечатление на ее отца. Они говорили о моряцкой профессии, в чем Мартин разбирался отлично, и мистер Морс заметил потом, что гость произвел на него впечатление весьма здравомыслящего молодого человека. Мартин старался избегать матросского жаргона, подыскивал верные слова и оттого говорил медленно, зато успевал собраться с мыслями. Он держался свободнее, чем при первом знакомстве, почти год назад, и его застенчивость и скромность даже пришлись по вкусу миссис Морс, которой понравилась заметная в нем перемена к лучшему. «Он первый мужчина, который хоть как-то привлек внимание Руфи», — сказала она мужу. До сих пор наша дочь была так не по возрасту безразлична к мужчинам, что я уже серьезно беспокоилась. Мистер Морс пытливо посмотрел на жену. — Ты постараешься, чтобы этот матрос ее разбудил? — спросил он. — Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы она не осталась старой девой, — был ответ. Если благодаря этому молодому Идену в ней проснется естественный интерес к мужчинам, «Это будет неплохо». «Совсем неплохо», — отозвался муж. «Но, предположим...» «А иной раз следует предполагать заранее, дорогая. Предположим, в ней проснется интерес именно к нему». «Невозможно!» — миссис Морс рассмеялась. «Она на три года старше его. И вообще это невозможно. Ничего такого не случится. Положись на меня». Итак, роль Мартина была предопределена. А сам он тем временем затевал некое сумасбродство. На эту мысль его навели Артур и Норман. Воскресным утром братья отправляются на велосипедах в горы. Сперва на это никак не заинтересовало, но тут он узнал, что руф тоже ездит на велосипеде и участвует в прогулке. Сам он ездить не умел, и велосипеда у него не было. Но раз она умеет, значит, надо ему начать. И распрощавшись вечером с Морзами, он по дороге домой зашел в магазин и выложил за велосипед 40 долларов. Это куда больше, чем он зарабатывал тяжким трудом за месяц. И кошелек его изрядно отощал. Зато когда он прибавил сотню долларов, которую предстояло получить в наблюдателе, в 420, уж меньше-то спутник юношества не заплатит, он решил, что теперь можно не больно ломать голову, куда девать эдакую прорву денег. Не огорчился он и когда, надумав сразу же доехать на велосипеде домой, погубил костюм. в Тот же вечер, Он из лавки Хиггинботтема позвонил портному и заказал новый. Потом втащил велосипед по узенькой лестнице, которая наподобие пожарной примыкала к дому стыла, отодвинул у себя кровать от стены, и оказалось, теперь в комнатушке только поместятся он до велосипед. В воскресенье он хотел потратить на подготовку к экзаменам в среднюю школу, но увлекся историей о ловцах жемчуга и весь день лихорадочно писал вос создавал из слов пламеневшую в нем красоту и необыкновенные приключения рассказ об охотниках за сокровищами и в это утро не появился на страницах наблюдателя но пыл мартина не угас он унесся в недосягаемые выси не услышал как его дважды позвали к столу и остался без тяжеловесного обеда который по воскресеньям неизменно украшал стол хиггенботема Такими обедами мистер Хигенботм наглядно показывал, как он преуспел в жизни, и сколь многого достиг. И по этому случаю неизменно раздражался при пошлой речи во славу американских порядков и возможности выйти в люди, предоставленной благодаря этим порядкам каждому, кто в поте лица добывает хлеб свой. А он сам всякий раз напоминал он: уже вышел в люди, превратился из приказчика во владельце бокалейной лавки розничная торговля Хиггенботтема за наличный расчет. В понедельник утром Мартин Идден со вздохом глянул на неоконченных ловцов жемчуга и поехал в Окленд в среднюю школу. А когда через несколько дней справился о результатах экзаменов, оказалось, что он провалился по всем предметам, кроме родного языка. «Вы превосходно владеете языком», — сообщил преподаватель Хилтон пристально глядя на него через толстые стекла очков. — Но по всем остальным предметам вы не знаете ничего, ровным счетом ничего. А что касается истории Соединенных Штатов, ваше невежество чудовищно, просто чудовищно. Иначе не скажешь. Я посоветовал бы вам... Хилтон замолчал. И одаренный сочувствием и воображением не больше, чем какая-нибудь из его пробирок, Уставился на Мартина. Он преподавал в средней школе физику, весьма мало зарабатывал, обременен был большим семейством и солидным запасом тщательно заученных, но отнюдь не осмысленных знаний. «Слушаю вас, сэр», — почтительно сказал Мартин, думая, что лучше бы на месте Хилтона сейчас оказался человек из справочного отдела библиотеки. «Я посоветовал бы вам вернуться в неполную среднюю школу, по крайней мере, года на два». «Прощайте!» Провал этот не слишком огорчил Мартина. И он изумился, увидев, как омрачилось лицо Руфи, когда она услыхала совет Хилтона. Она была так явно разочарована, что он и сам огорчился, но больше из-за нее. «Вот видите, я была права», — сказала она. «Вы знаете гораздо больше любого из тех, кто поступает в старшие классы, а экзамены не выдержали». Все от того, что знания у вас отрывочные, случайные. Вам необходимо систематическое образование, его могут дать лишь опытные учителя. Вам надо изучить самые основы. Мистер Хилтон прав, и на вашем месте я поступила бы в вечернюю школу. За полтора года вы пройдете там двухлетний курс. Кроме того, дни у вас останутся свободными, и вы сможете писать или, если не сумеете этим зарабатывать на жизнь, будете где-нибудь служить. «Но если дни уйдут на работу, а вечера — на школу, когда же мне видеться с вами?» Прежде всего, подумал Мартин, но от вопроса удержался. И вместо этого сказал, «Как-то это поребячье — учиться в вечерней школе». «Но это бы ладно, был бы толк. А, по-моему, толку не будет. Сам я выучусь быстрее, чем с учителями. На школу уйдет прорва времени». Он подумал о Руфе. «Он так жаждет ее завоевать». «Не могу я терять время зря. Нет у меня лишнего времени. Вам необходимо еще очень многое узнать». Руфь смотрела участливо, и Мартина кольнула совесть. «Какая же он скотина, что не соглашается с ней? Физикой и химией без лабораторных занятий обладать нельзя, а в алгебре и геометрии, как вы сами убедитесь, тоже немыслимо разобраться без учителей». Вам нужны опытные преподаватели, специалисты, владеющие искусством, передавать знания. Он помолчал, подыскивая слова, которые не прозвучали бы похвальбой. «Вы не подумаете, что я хвастаюсь», — начал он, — «ничего похожего. А только сдается мне, у меня, можно сказать, дар учиться. Я могу заниматься сам. Я тут как рыба в воде. Вы сами видите, как я справился с грамматикой». И я еще много чему выучился. Вы даже не представляете, сколько я всего узнал. И это я только начинаю. Дайте срок, я...» Он запнулся, хотел увериться, что говорит правильно. «Я наберу темп. Это еще первые шаги. Я только начинаю кумекать». «Пожалуйста, не говорите кумекать», — прервала Руфь. «Смекать», — поспешно поправился он. «Лучше обходиться без этого слова», — возразила она. Он все барахтался, стараясь выплыть. Я куда гну? Я только начинаю соображать, что тут к чему». Из жалости она воздержалась от замечания, и Мартин продолжал. «Сдается мне знания, они вроде штурманской рубки. Как приду в библиотеку, всегда про это думаю. Дело учителей по порядку растолковывать ученикам все, что есть в рубке. Учителя, проводники по штурманской рубке, вот и все. Ничего нового они тут не выдумывают. Не они все это сработали, не они создали». «В рубке есть карты, компас — все, что надо, а учительское дело — все новичкам показать, чтобы не заблудились. Ну, а я не заблужусь. Я уж дорогу распознаю. Почти всегда знаю, где я есть». Опять не так сказал? Выражение «где я есть» — неправильное. «Ну да», — с благодарностью согласился Мартин. «Я почти всегда знаю, где я». «Так где же я?» «Да в штурманской рубке». «А некоторым, видать, наверное», — поправила она. «Некоторым, наверное, нужны проводники. Почти всем, а я так думаю, я могу обойтись без них. Я уже сколько времени пробыл в рубке и вот-вот научусь разбираться. Соображу, какие мне нужны карты, какие берега я хочу исследовать. Раскинул я мозгами и вижу, сам я один, справлюсь куда быстрее». «Известно ведь, ход из кадры применяется к скорости самого тихоходного корабля». Но и с учителями также, Нельзя им идти быстрее рядовых учеников, а я пойду своим шагом и обгоню их. Тот шагает быстрей, кто шагает один. Процитировала Руфь. А с вами я все равно бы шагал быстрей. Готов был выпалить Мартин, и ему уже представились бескрайние, залитые солнцем просторы и полные звезд бездны. И он плыл там вместе с нею, обхватив ее рукой, и ее светло-золотистые волосы льнули к его лицу. И в тот же миг он осознал свое жалкое косноязычие. Господи! Если бы он мог передать ей словами то, что видел сам! Взволновало, мучительной тоской отозвалось желание нарисовать те картины, что незваные вспыхивали в зеркале памяти. А, вот оно! Тайна приоткрылась ему. Вот что, оказывается, делали великие писатели и замечательные поэты. Вот почему они стали титанами. Они умели выразить то, что думали, чувствовали, видели. Дремлющие на солнцепёке собаки часто скулят и лают, но они не способны рассказать, что же им привиделось такое, от отчего они заскулили и залаяли. Он часто гадал, что же они видят. Вот и сам он, всего лишь дремлющий на солнцепёке пёс. Он видит величественные, прекрасные картины. Но чем пересказать их Руфи? только и может скулить да лаять. Нет, больше он не станет дремать на солнце. Он поднимется, стряхнет с себя сон и будет стараться изо всех сил работать, не покладая рук, учиться, пока не прозреет, не заговорит, пока не сумеет разделить с ней богатство запечатленных в памяти картин. Открыли ведь другие секрет выразительности, обратили слова в послушных слуг, ухитряются так их сочетать, что вместе слова эти — значит куда больше, чем сумма их отдельных значений. Мартина глубоко взволновала приоткрывшаяся ему тайна и опять засияли перед ним залитые солнцем просторы и звездные бездны. А потом он заметил, какая стоит тишина и увидел, что руь весело смотрит на него, и глаза ее смеются. Я грезил наву, сказал он, и от звука этих слов ёкнуло сердце. Откуда взялись у него такие слова? Они совершенно точно выразили то, из-за чего прервался их разговор. Произошло чудо. Никогда еще не выражал он возвышенную мысль так возвышенно. Но ведь он никогда и не пытался облечь в слова возвышенные мысли. Вот именно. Теперь все понятно. Он никогда не пробовал. А Суинберн пробовал и Теннисон, и Киплинг, и все другие поэты. В уме промелькнули ловцы жемчуга. Он ни разу не осмелился заговорить о важном, о красоте, которой был одержим, об этом источнике его вдохновения. Он вернется к истории о ловцах жемчуга, и она станет совсем другая. Беспредельность красоты, что по праву наполняла эту историю, поразила его. И опять он загорелся и осмелел, и спросил себя, почему не воспеть эту красоту прекрасными стихами, как воспевали великие поэты. И вся непостижимая прелесть, вдохновленной восторг его любви к Руфи. «Почему не воспеть и любовь, как воспевали великие поэты? Они складывали стихи о любви. Сложит и он, черт побери!» Со страхом он услышал, как этот возглас отдался в ушах. Замечтавшись, он чертыхнулся вслух. Кровь бросилась в лицо, хлынула волнами, поглощая бронзу загара, и вот уже краска стыда разлилась по шее до самого воротничка и вверх до корней волос. «Я... я... простите меня!» — пробормотал он. «Я задумался». «А прозвучало это у вас, как будто молитесь», — храбро ответила Руфь, но внутренне вся сжалась, похолодела. Впервые при ней выругался знакомый человек, и она была возмущена. «Не только из принципа». И не от благовоспитанности, буйный порыв жизни, ворвавшийся в отгороженное от всего грубого сад ее девичества глубоко ее оскорбил. Но она простила и удивилась, как легко ей было простить. от чего то прощать ему оказалось совсем нетрудно. У него не было возможности стать таким, как другие мужчины. И он так старается и делает успехи. И она не подозревала, что ее снисходительность к нему может быть вызвана какими-то иными причинами. Да и как ей было понять? До 24 лет она прожила в безмятежном равновесии, ни разу даже не влюбилась, а потому не умела разбираться в своих чувствах. Не испытав еще жара настоящей любви, не сознавала, что сейчас в ней разгорается любовь.